Глава 65. Тростник зеленеет. Примечание. Английская народная песня-считалка, которую иногда поют, как рождественский гимн. Фрезер рич Я толкла и перетирала в маслянистую пыль шалфей, окопник и желтокорень в хирургической, вполуха слушая доносящиеся из кухни пение. День клонился к вечеру. Солнце всё ещё согревало половицы, однако в тени было прохладно. Лейтенант Бембридж разучивал с Фанни песню «Тростник зеленеет». У него был красивый чистый тенор. И хотя Блубл начинала подвывать на высоких нотах, мне нравилось его исполнение. Я вспомнила столовую Пембрукской больницы, где мы с другими студентками-медсёстрами сворачивали бинты и готовили хирургические комплекты. А в узкую щель приоткрытого окна – вместе с желтоватым туманом проникало пение. Внизу был двор, где в любую погоду собирались выздоравливающие пациенты. Они курили, болтали и пели песни, чтобы скоротать время. Два — это два мальчугана в зелёных одеждах. Один — это тот, кто един и будет так вовек. Песня то и дело прерывалась кашлем и хриплыми проклятиями, но кто-нибудь неизбежно допивал её до конца. канингем сдержала слово: Лейтенанты Бембридж и Эстер Хази, 18 и 19 лет соответственно, крепкие и пышущие здоровьем, производили столько шума, Блу с радостью им в этом помогала, что я не услышала ни звука открываемой двери, ни шагов в коридоре. Поэтому, подняв глаза от ступки и увидев на пороге Джейми, от неожиданности уронила каменный пестик себе на ногу. «Ай! Иисус твой урузит Христос!» Прыгая на другой ноге, я выбралась из-за стола, и Джейми поймал меня за руку. «Саксоночка, с тобой всё в порядке?» «Издеваешься? Я сломала плесневую кость». «Куплю тебе новую, когда снова поеду в Солсбери», — пошутил он, отпуская мой локоть. «В этот раз удалось купить всё, кроме...» «Почему у меня на кухне поют англичане?» но эм... в общем...» Не то чтобы я совсем не задумывалась о возможной реакции мужа на присутствие в доме двух офицеров британского флота, помогающих по хозяйству. Однако надеялась, что у меня будет время всё объяснить до того, как он их увидит. Я прислонилась к столу, держа на весу травмированную ногу. Это два молодых лейтенанта, которые когда-то плавали под началом капитана Каннингема. По какой-то причине пареньки остались без судна. То ли их смыло за борт во время шторма, то ли ещё что приключилось. А следующий корабль прибудет не раньше марта или апреля. Вот они и решили пожить пока в Ридже у капитана. Элспет Каннингем одолжила мне их на время для работы по дому за то, что я вправила ей плечо. Элспет? Кто бы мог подумать? К счастью, его это скорее позабавило, чем рассердило. Так они ещё и столуются у нас? Только обед и лёгкий ужин. Вечером они возвращаются к капитану, а после завтрака опять приходят. Между прочим, лейтенанты починили дверь конюшни. Заступилась я за них. А ещё вскопали грядки, нарубили дров, отнесли к холодной кладовой все камни, которые вы с Роджером выкорчевали на верхнем поле, и... Джимми махнул рукой, давая понять, что не возражает против моего решения и что пора бы сменить тему. Поэтому тут же поцеловал меня и спросил, что на ужин. От него пахло дорожной пылью, элем и корицей. Фани с лейтенантом Бембриджем готовят бергу из свинины, оленины и белки. Для хорошего бергу нужно не менее трёх видов мяса. Примечание. Бергу — тушёные овощи с мясом в густой подливке. Понятия не имею, что они ещё к нему добавили. Но пахнет съедобно. У Джейми заурчало в животе. И правда, задумчиво согласился он. Фрэнсис с ними ладит? По-моему, она ими совершенно очарована. Я понизила голос и покатилась на дверь. Вчера заходил Сайрус. Фанни как раз подавала лейтенантам обед и попросила его подождать. Но парнишка даже присесть не успел, только глянул на них, выругался на гайском и был таков. Фанни покраснела, не иначе как от возмущения, и отдала им предназначавшийся для Сайруса пирог из яблока и изюма. Лучше связаться с красномундирником, чем остаться без мужа, философский изрёк Джейми, пожав плечами. "Ты это всерьёз?" удивилась я. "Большинство девушек вынуждены так поступать, но для Фрэнсис я предпочёл бы кого-нибудь получше. Британский моряк не самый подходящий вариант". "Говоришь, весной они уедут?" "Насколько я поняла, да". "Как же больно". Я осторожно помассировала пульсирующий синяк на ступне. Пестик угодил аккурат в основании большого пальца, и хотя боль немного утихла, при малейшей попытке опереться на ногу или согнуть её, я испытывала крайне мучительное ощущение, словно между пальцами пропускали раскалённую колючую проволоку. «Присядь, Аниан». Джейми пододвинул мне большой мягкий стул, который Бриана прозвала стулом Кибицера. «Примечание. Сторонний наблюдатель. Болельщик, наблюдающий за карточной игрой. Термин из бриджа». Я привёз из Солсбери пару бутылок отличного вина. От него тебе точно полегчает. И правда полегчало. Джейми тоже немного расслабился. Его явно что-то тревожило, и моё сердце сжималось от недоброго предчувствия. Ничего, поделится, когда будет готов. Мы неспешно подтягивали красное вино, наслаждаясь тонким виноградным ароматом. Я рассказала о внезапном появлении Элспет и о нашем разговоре после ужина. Джейми о том, как проводил Йена, Рэйчел и Дженни. Печаль расставания понемногу развеивалась. Потом он написал забавный эпизод с вручением сестре пистолета. «Можешь себе представить изумление, Рэйчел?» Сказал он, глядя на меня смеющимися глазами. И тогда Йен-младший говорит. «Не кипятись, мам. Если нам встретятся злодеи, Рэйчел заговорит их до смерти, прежде чем ты успеешь выстрелить». Я рассмеялась. Не только потому, что шутка была смешной, но и потому, что чёрная тень перестала омрачать его лицо. «Надеюсь, твоя сестрица не собирается пристрелить бывшую жену Йена? Как её там?» «Бакьётеи ес нонса», — терпеливо подсказал Джейми. «В общем, Эмили», — отмахнулась я. «Что, если она попытается его вернуть?» «Она же выставила Йена из дома. Значит, не очень-то хотела видеть», — резонно заметил Джейми. «С чего бы ей менять решение?» Я глянула на него поверх очков, вторых или третьих по счёту. «Ты так и не научился понимать, женщин мой дорогой», сказала я, качая головой в притворном изумлении. «И это после стольких лет совместной жизни». Он засмеялся и вылил остатки вина в мой бокал. «Саксоночка, другие женщины меня совершенно не интересуют. И это после стольких лет совместной жизни». «Думаешь, я не прав насчёт его бывшей жены?» «Эмили, вдова с тремя маленькими детьми», — пояснила я. «Она выставила Ена, потому что он не сумел дать ей живых детей, а не потому что был плохим мужем. Теперь дети у неё есть, и для продолжения рода муж больше не нужен. Зато может сгодиться для массы других вещей. Я подозреваю, Йен очень даже хорош в некоторых из них». Джейми задумчиво посмотрел на меня и залпом осушил свой бокал. «Ты так говоришь, будто мнение Йена-младшего вовсе не учитывается. Или мнение Рэйчел?» «О, Рэйчел нашла бы что сказать. Только вот я совершенно не представляла, что именно. Рейчел не отличалась робостью и много чего повидала. Но встреча с бывшей супругой может оказаться для них с Йеном слишком суровым испытанием». «Помнишь, что случилось, когда я встретилась с Лири?» «Конечно». «Она пальнула в меня из ружья», — сухо ответил он. «Хочешь сказать, Вакьё Тейен Снонса скорее убьёт Рэйчел, чем позволит ей забрать Йена?» «Подозреваю, это может вызвать у Джейни серьёзные возражения». «Эмили из Магавков. У них совершенно другие законы. Кроме законов гостеприимства, которые они свято чтут», — заверил меня Джейми. так что Рэйчел ничего не грозит. Даже если бы Эмили попыталась ее убить, Дженни тут же пустила бы пулю ей в лоб. Как там в той поговорке? Никто и ахнуть не успел бы. Интересно, почему говорят именно ахнуть, а не, к примеру, охнуть или оикнуть? А вина больше нет? Конечно, есть. Сколько угодно. Джейми встал и направился к двери, однако на пороге остановился, прислушиваясь. Пение смолкло. Из кухни доносились лишь приглушённые разговоры, прерываемые взрывами смеха, и звон тарелок. «Саксоночка, твоя нога не помешает тебе подняться по лестнице?» — спросил он, обернувшись. «Если хочешь, могу отнести тебя на руках». «Наверх?» — удивилась я, невольно глянув в сторону кухни. «Что, прямо сейчас?» «Не в спальню». Джейми подавил улыбку. «Это подождёт». я имел в виду на третий этаж. Полбутылки вина возымели поистине магическое действие. Вцепившись в локоть Джейми, я взошла по лестнице и с чувством радостного волнения ступила на открытую площадку третьего этажа. С востока дул сильный холодный ветер, сметая запахи еды, псины, потных юношеских тел и залежавшегося белья. Я раскинула руки. Шаль взметнулась у меня за спиной словно крылья Развивающиеся юбки хлестали по ногам. Ты как будто собралась улететь, саксоночка, сказал Джейми полушутя. Может, лучше присядешь? Обернувшись, я взглянула в его смеющиеся глаза. Он предусмотрительно захватил с собой табурет и еще одну бутылку вина. Правда, бокалы взять не догадался. Выдернув пробку зубами, оценивающе понюхал содержимое и протянул мне бутылку. Не думаю, что декантирование заметно улучшит вкусовые качества. Мне было плевать на условности. Радость от возвращения Джейми затмила все остальные ощущения. Я бы согласилась пить и воду. Вино оказалось превосходным. Я немного подержала его во рту, прежде чем проглотить. «Какая красота!» — сказала я, указав бутылкой на открывающийся сверху вид. Я не поднималась сюда с тех пор, как мы проводили Бриану с Роджером. Горло подкатил ком. Я вспомнила, как стояла здесь, глядя вслед исчезающей за деревьями повозки. Но красота осеннего Риджа вытеснила печальные мысли. Он раскинулся перед нами во всем своем великолепии. Среди темной зелени сосен, пихт, елей и синевы неба яркими заплатами пламенели краски осени. Кое-где над лесом поднимались белые струйки печного дыма. Однако самих домов было не видно закачающимися деревьями. «Да». «Красиво!» — кивнул Джейми. Хотя его, конечно же, больше интересовали доски возводимых стен. Каркас был полностью готов. Над головой высился конёк крыши и скрипучие стропила. Мы находились в доме и в то же время под открытым небом. Прошедшие дожди оставили на добротных половицах мокрые отметины, в углах скопились куча опавшей листвы. Джейми потряс две-три опорных балки и довольно крякнул, когда они не шелохнулись. «Крочно держатся!» «Ты ведь сам их поставил», — заметила я. «Не могли же они так быстро расшататься?» Он хмыкнул. «Правда, я так и не поняла причину подобного скептицизма. Его собственные навыки, изменчивость погоды или надежность материалов. Вероятно, все сразу». «Может, еще успею закончить крышу до первого снега», — сказал Джейми, оценивающе прищурившись. «А стены?» «Плевое дело». С парой помощников я и задень управлюсь. Максимум за два, уточнил он, когда очередной порыв ветра с рёвом пронёсся по деревянному остову, выбив несколько прядей волос из-под платка у меня на голове. А зимой не спеша займусь отделкой. Когда мы строили второй этаж, там было поспокойнее, заметила я. Зато здесь более волнующе. Я не хочу, чтобы верхний этаж моего дома был волнующим. с улыбкой возразил Джейми и встал сзади, обняв меня за плечи. «До весны он нам вряд ли понадобится», — сказала я, когда ветер чуть стих. «Никто из наших путешественников не вернется раньше, чем...» Фраза повисла в воздухе. На самом деле мы не знали, когда они вернутся. И вернуться ли вообще. Война уже начала сдвигаться к югу. и холодное спокойствие приближающейся зимы было лишь недолгим затишьем перед бурей. «Они вернутся домой, целыми и невредимыми», твёрдо сказал Джейми. «Все до единого». «Надеюсь». Я прислонилась к нему спиной, невольно ища опоры в его уверенности, в крепости его тела. «Думаешь, Бриана с Роджером уже в Чарлстоне?» «Конечно», сходу ответил он. «Хотя до него более трёхсот миль». Но погода стояла хорошая. Если у них не отвалилось в дороге колесо или они не встретились с Пумой, то недели за две должны были доехать. Вот увидишь, скоро мы получим от Брианы письмо с известием, что всё в порядке. Эта мысль согревала сердце, несмотря на гипотетическую опасность встречи с Пумами. Однако в его голосе слышался лёгкий оттенок неуверенности. Всё будет хорошо. Я протянула руку назад и обхватила его за бедро. Марселе и Фергус, конечно, ужасно обрадуется возвращению Жермена. Но... Джеми почувствовал недосказанность последней фразы. Ты за них переживаешь? Не знаю. Глядя на необозримые просторы, поглотившие нашу семью, я вдруг похолодела от страха. А если мы больше не увидимся? Всё, что угодно может случиться. Мы даже не сможем помочь. Я нервно засмеялась. вспомнилось, как Бряна впервые пошла в детский сад. А я стояла и смотрела, как она идет, прижимая к себе розовый контейнер для завтрака. А потом исчезает за дверью. Одна оденешенька. Ей было страшно. Тихо спросил Джейми, собрав пучок мои разметавшиеся волосы и перевязав их платком. Да, хотя она и храбрилась. Я сглотнула слезы и потянулась за бутылкой. Бри сейчас боится. Вырвалась у меня. Почему, Эньен? Джейми присел на корточки и заглянул мне в лицо. Что-то не так? Из-за сердца. Глубоко вздохнув, я рассказала ему о мерцательной аритмии. «Ты можешь это исправить?» Сдвинув брови, Джейми настороженно обернулся на бескрайний лес. «Она не умрёт в дороге?» «Нет!» — в панике воскликнула я. Джейми схватил мою руку и крепко сжал. Нет — повторила я, заставив себя успокоиться. — Она не умрёт. Это не смертельно. Особенно в молодом возрасте. Хотя и непредсказуемо. Ясно. Джейми пристально посмотрел на меня. Как война. Он кивнул в сторону далёких гор. «Никогда не знаешь, чего ожидать. Может, ничего не произойдёт. Может, произойдёт, но не скоро. Может, не здесь и не сейчас». Его пальцы ещё крепче обхватили мою ладонь. Однако ты всё время помнишь, что оно там. Пытаешься отмахнуться, выбросить до поры до времени из головы. Только всё тщетно. Я кивнула. Не в силах вымолвить ни слова. Мы оба жили с этим ощущением. В последние годы оно настигло каждого. Высоко в небе ветер стих, но носящийся у поверхности земли холодный бриз по-прежнему трепал мою одежду. Тепло от выпитого вина улетучилось, руки у нас замерзли, и лишь горячий взгляд Джейми продолжал согревать меня изнутри. «Не бойся, Саксоночка», — сказал он наконец. «По крайней мере, мы вместе». Несмотря на пронизывающий ветер, мы не торопились спускаться. Хотя наше местоположение было заметным и довольно уязвимым, зато отсюда открывался отличный обзор. Мы бы сразу увидели приближающуюся опасность и успели подготовиться. это успокаивало. «Что ещё ты делал в Солсбери?» — спросила я, прильнув к нему спиной. «Судя по запаху, купил корицу. А хинную кору?» «Тоже. Полфунта. Забрал всё подчистую, как ты просила. Сахарных голов купил только две. Их сейчас днём с огнём не сыщешь, из-за эмбарго. Зато удалось раздобыть перец. А ещё...» Он порылся в спороне и протянул мне маленький коричневый кругляш Мускатный орех. Боже. Сто лет не нюхала этот запах. Осторожно, чтобы не уронить, я взяла орех холодными пальцами, поднесла к носу и, закрыв глаза, вдохнула пряный аромат, отчётливо представляя рождественское печенье и густой сладковатый вкус эгнога. Примечание. Эгног — сладкий напиток на основе сырых куриных яиц и молока, родиной которого считается Шотландия. является традиционным рождественским напитком. Сколько ты за него заплатил? Тебе лучше не знать, ухмыльнулся Джейми. Судя по выражению твоего лица саксоночка, оно того стоило. Если принесёшь к ужину немного Рома, обещаю придать твоему лицу такое же выражение, сказала я смеясь и вернула орех для сохранности. Когда Джейми прятал его на место, я заметила торчащий спорном маленький листок бумаги с истреёпанными уголками. Что это? Секретное донесение от Комитета безопасности Солсбери? Возможно. Если среди его членов есть евреи. Он вручил мне бумагу, и я округлила глаза. В последний раз видела текст на иврите лет сорок назад. Однако сразу узнала язык. Но что самое удивительное, это был почерк Джейми. «Какого чёрта?» «Сам не знаю», — сказал он извиняющимся тоном и забрал записку. Констебль в Солсбери нашёл её… не мою копию, а оригинал. В кармане у трупа. И спросил, не могу ли я разобрать, что здесь написано. Я сказал, что это иврит, и примерно перевёл текст на английский. Только мы всё равно ничего не поняли. Уже в гостинице мне вдруг взбрело в голову сделать для себя копию. И в самом деле странно. Я не умела читать на иврите, в отличие от Джейми, который изучал этот язык в парижском университе. Однако последнее слово было на английском. Интересно, при здесь амбидекстра?» Джейми пожал плечами и покачал головой. «Текст на иврите — что-то вроде молитвы на благословение дома. Я видел нечто подобное в еврейских домах в Париже. Они прикрепляют к двери такую маленькую штуковину, которая называется мизуза Примечание». помещенный в специальный футляр свиток пергамента из кожи чистого животного, прикрепленный к дверному косяку еврейского жилища. На свиток нанесены два отрывка из Торы. дворим глава 6 стихи с 4 по 9 и глава 11 стих 13, входящий в молитву Шма Ираэль, в которых упоминается заповедь мизузы Но вот там он нерешительно покосился на меня. Единственное что приходит на ум, Это длинное слово, в котором ни одна из букв не повторяется. Как только речь зашла о Париже, я тут же вспомнила дом его кузена Джареда, где мы прожили целый год перед восстанием, и где в дневное время Джейми торговал вином, а по ночам, чаще, чем хотелось бы, занимался политическими интригами и... «Шпионаж», — неуверенно предположила я. Коды, шифры и секретная переписка были не по моей части. Этим заведовал Джейми. Не исключено. Он казался немного смущённым. Прости, Саксоночка. Не стоило тащить такое в дом. Мне просто стало любопытно. Это был всего лишь клочок бумаги, причём содержащееся в нём послание явно предназначалось не нам. Однако записка пробудила воспоминания о тревожных днях и ночах в Париже, наполненных роскошью, страхом и неопределённостью, а впоследствии печалью, горем и яростью. Горло подступили слёзы. «Прости», — тихо повторил он, не сводя глаз с моего лица. Затем вытянул руку и раскрыл ладонь. Ветер подхватил лежавшую в ней записку. Словно осенний лист, она закружилась в вихре, взлетела над крышей и исчезла в лесной дали Навсегда. Я обхватила его раскрытую ладонь. Пальцы Джейми были такими же холодными, как и мои. «Прощаю», — ответила я ему в тон. Неожиданно раздался грохот. Я выдернула руку из его ладони и резко обернулась. «Что это было?» — спросила я, испуганно озираясь. «Скорее всего, дерево», — успокоил меня Джейми. «Вон там». Он махнул рукой в сторону рощи. такое случается, когда ветер дует с востока?» Никогда не слышала, чтобы дерево падало с таким звуком, как будто кто-то с размаху хлопнул дверью. Объяснение казалось не слишком убедительным. Мне часто приходилось ночевать в лесу, саксоночка. Слышала бы ты, какие звуки порой производят деревья. Они могут подражать голосам всех известных животных. Иногда просто не отличить, особенно в ветреную погоду. Они стонут, вопят, клацают, роняют свои конечности, шипят и визжат, когда их охватывает пламя после попадания молнии. А иногда падают с таким грохотом, что земля трясётся. Если станешь прислушиваться, ни за что не уснёшь. Во-первых, я бы в любом случае не смогла уснуть в лесу. Во-вторых, сейчас день. Боюсь дереву на это наплевать. Джейми откровенно смеялся надо мной, что как ни странно успокаивало. Нагнувшись, он подхватил бутылку и вручил её мне. Держи, саксоночка. Лучшее средство от нервов. Я сделала приличный глоток. Как будто помогло. «Ну что, полегчало?» — спросил Джейми, внимательно за мной наблюдая. «Да. Отлично. Я говорил, что должен тебе кое-что рассказать». «Говорил?» — насторожилась я, не сводя с него глаз. «Сдаётся мне новости не самые радужные, но и не такие уж плохие». Он склонил голову на бок. «Я просто не хотел, чтобы британские моряки услышали наш разговор». «А, так значит, речь всего лишь о чём-то опасном для жизни. Какое облегчение!» «Ну, опасность совсем небольшая». Джейми забрал бутылку, хлебнул вина и рассказал о встрече с полковником Локом и о своих выводах насчёт ополчения округа Роуэн. «Так вот», — подытожил он, «мне удалось приобрести всё, что было в списке, кроме пороха». Получается, теперь благодаря капитану Канингему у тебя есть немного ружей? Скоро будет ещё больше, если Роджеру Маку повезёт раздобыть их в Чарльстоне. Перебил он меня. Но оставшегося пороха не хватит даже на зимнюю охоту. Я не смог купить его в Солсбери. Так как полковник Лок реквизировал все имеющиеся запасы для военных нужд. Если бы ты вступил в хвалённый полк округа Роэн, полковник обеспечил бы тебя порохом. «Только ты не хочешь этого делать, потому что тогда тебе придётся являться по первому зову и подчиняться приказам». «Я готов подчиняться приказам, Саксоночка». Джейми посмотрел на меня с лёгким укором. «Но смотря, кто их отдаёт. Если это будет Лок, он возьмёт на себя командование всеми отрядами и отправит их сражаться одному богу известно куда, однако точно не в окрестности Риджа». а я не собираюсь оставлять дом или тебя без защиты, пока буду выполнять приказы Лока за сотни миль отсюда. Очевидно, он уже принял решение, и на этот раз я была с ним совершенно согласна. За это надо выпить. Я приподняла бутылку. Джейми с улыбкой взял её и осушил до дна. Мы селспед распили бутылочку твоего виски. Я забрала у него пустую бутылку и поставила под табурет. и поговорили о её сыне. «Я сказала, что ты не позволишь капитану собирать лаэлийское ополчение у себя под носом, если можно так выразиться. Не позволю». «Разумеется, нет». «Знаешь, что она ответила?» Причём к тому моменту она была совершенно без сил изрядно пьяна и страдала от боли, поэтому вряд ли стала бы врать. «Так вот, по словам Элспет, это не в твоей власти». поскольку генерал Корно Уоллес якобы пришлёт сюда офицера королевской армии, одного из лучших, как она сказала, и наделённого особыми полномочиями для создания лоялийского ополчения на территории обеих Каролин, чтобы подавлять местные мятежи. Джейми надолго замер, чулись от вновь налетевшего ветра. «В таком случае, — произнёс он наконец, — придётся обратиться к людям из-за гор». Кливленду, Шелби и их друзьям. Обратиться к ним. Для чего? Подняв табурет и пустую бутылку, он рассеянно покачал головой. Чтобы заключить союз. У них есть договорённость с миссис Паттон, которая снабжает их порохом со своей мельницей. Если я пообещаю им поддержку, они замолвят за меня словечко, чтобы она продавала порох мне. И, вероятно, согласятся прийти на помощь, если позову. Вероятно. Стало вдруг ещё холоднее, и я придвинулась к мужу. Теперь, когда Роджер и Йенн-младший уехали, он остался совсем один, прекрасно понимая, что рассчитывать не на кого. «Ты доверяешь Бенджамину Кливленду и остальным?» «Саксоночка, на свете есть не более восьми человек, которым я доверяю, и Бенджамин Кливленд не из их числа, в отличие от тебя». Он обхватил меня за талию и поцеловал в лоб. как нога. Которая. Я ни одну не чувствую. Хорошо. Тогда пойдём на кухню и согреемся, отведав моряцкого Бергу. Звучит заман. Я замерла на полуслове, заметив движение на дальнем конце поляны, там, где начиналась фургонная дорога, проходившая позади хижины Бобби Хиггинса. Это ещё кто? Машинально сунув руку в карман, я вспомнила, что оставила очки в хирургической. Джейми глянул поверх моего плеча, щурясь от ветра, и заинтересованно хмыкнул. По дороге шёл человек. Вот всё, что я смогла разглядеть. Причём это была женщина. Она ступала медленно, словно заставляя себя делать очередной шаг усилием воли. Это девчушка, которая как-то приходила, чтобы позвать тебя к рожающей матери, сказал Джейми. По-моему, её звали Агнес Клаудтри. Ты уверена? Я прищурилась. но это не особо помогло. Фигура выглядела как коричневато-белое пятно на фоне тёмной дорожной грязи. Клауд 3 Сердце вдруг заныло от тревоги. Я часто вспоминала близнецов, которым помогла появиться на свет, и невероятную стойкость их матери. А также необычные обстоятельства родов, несмотря на их кажущуюся обыденность. Я и сейчас, словно наяву, ощущала вес маленького тельца, лежащего у меня в руках. Ничего грандиозного, ни трепета, ни фанфар, просто жизнь. Если это и в самом деле Агнес Клауд 3, я искренне надеялась, что она идёт не для того, чтобы сообщить о смерти маленькой сестрёнки. «Думаю, всё в порядке, Саксоночка». Всё ещё обнимая меня за талию, Джимми продолжал всматриваться в маленькую понурую фигурку. «Похоже, она просто устала». Неудивительно, учитывая, какое расстояние ей пришлось преодолеть от самой границы с Чироки. Но плечи у неё расправлены, подбородок приподнят. Рука его слегка расслабилась. Она не с дурными вестями. Мы открыли переднюю дверь и стояли в прихожей, прячась от ветра, пока гостья не подошла ближе. Осторожно выглядывая за Джейми, Фанни наблюдала за поднимающейся к дому фигуркой. И вдруг словно оцепенела. «Она собирается у нас остаться», — сказала девочка, бросив на меня обвиняющий взгляд. «Что?» — воскликнула я. Увидев мое искреннее изумление, Фани немного успокоилась. «У нее... В... с собой вещи». Агнес подошла еще ближе, и я смогла разглядеть длинные светлые кудри, выбившиеся из-под грязного чипца. В руке у нее качался словно маятник, завязанный узлом мешок. «Может, несёт что-то от матери?» — предположила я. «Ну да». Джейми с любопытством следил за девочкой глазами. «Себя?» Он глянул на хмурое личико Фани. «Фрэнсис права, саксоночка. Что-то произошло, и малышка ушла из дома». «Агнес?» — позвала я, спускаясь по ступеням крыльца. «Агнес, что случилось?» Лицо её было уставшим и мрачным, однако глаза при виде меня потеплели. «Миссис Фрезер». Голос Агнес звучал хрипло, будто она не говорила уже несколько часов, а то и дней. Прочистив горло, она заговорила вновь. «Я... со мной всё хорошо». Рада это слышать. Я забрала у неё мешок из-под муки. Джейми и Фанни угадали. Судя по весу, внутри была одежда, а вовсе не окорок или визанка лука. «Проходи в дом, моя хорошая. Найдём тебе чего-нибудь поесть. Ты наверняка голодная». Фанни подозрительно оглядела гостью, однако послушно принесла из кухни горячее рагу, хлеб и масло. Агнес жадно набросилась на еду, и мы молча ждали, пока она наполнит желудок. Как только процесс насыщения подошел к концу, мы с Джейми переглянулись, негласно условившись, что говорить с девочкой буду я. «Как поживает твоя мама? Хочешь пирога из яблока и изюма? Фани у нас же оставалось немного?» «Да, мэм». Всё это время Фани не сводила с гостей взгляда, словно боялась, что та может стащить ложки. Однако беспрекословно встала и пошла за пирогом. «С мамой всё хорошо», — сказала Агнес, впервые подняв на меня глаза. Тревога по-прежнему не покидала её лица, и мне в голову пришла новая догадка. «А твои братья?» «И...» «Сестрёнка тоже хорошо». Черты её несколько смягчились. Мама просила передать, что она растет, как на дрожжах. Уже догнала братишку-близнеца и ест, как маленький кабанчик. «Правда, мои братья всегда едят, как кабаны», — снисходительно прибавила она. «Слава Богу, я так беспокоилась о твоей сестренке. У меня отлегло от сердца. Я не знала, о чем еще спросить, но тут как нас вернулись силы благодаря еде и отдыху». Выпрямив спину, Она сложила руки на коленях и посмотрела на Джейми. «Благодарю вас за еду, сэр. Но нет ли у вас для меня работы?» «Работы?» Джейми перевёл на меня взгляд, в котором ясно читалось «А я что говорил?» и улыбнулся девочке. «Какую работу ты имеешь в виду?» «Ну, любую. Я всё умею. Например, стирать», предложила она, глядя попеременно на нас с Джейми. Или кормить скотину, скрести полы. Все невольно посмотрели на кухонный пол, истоптанный грязными следами. Дождь лил целую неделю с небольшими перерывами. «М-м-м», задумался Джейми. «Полагаю, у нас найдётся для тебя какая-нибудь работёнка, а также кровать и еда. Но скажи-ка, почему ты ушла из дома?» Агнес залилась краской, и я сразу догадалась, в чём дело. из-зам «Отчима?» — осторожно спросила я. Её румянец стал ещё гуще. Девушка опустила голову и кивнула. «Он вернулся», — выпалила она. «Он всегда возвращается. Какое-то время всё идёт хорошо. Выпивка заканчивается, и пока не появятся деньги на новую порцию, всё замечательно». Агнес глубоко вздохнула и, подняв голову, решительно посмотрела Джейми в глаза. «Это не то, что вы думаете, сэр. Он никогда не...» «В общем, вы поняли?» «Понял», — мягко сказал Джейми. «Рад, если так. Но что же он всё-таки натворил?» Агнес вздохнула. «Когда он пьёт, то начинает злиться, и у него возникают разные идеи. В этот раз он заявил, что нам нужно отправиться за горы и поселиться в одной из тамошних деревень. Мама не против. Она была бы рада жить среди людей, где есть другие женщины, и всегда можно рассчитывать на помощь». Она взглянула на меня, закусив губу. «Только я не хочу уезжать. Аран хотел выдать меня за одного из своих друзей в Челхауи. Но он... Понимаете, мы никогда не ладили. Он давно хотел избавиться от меня, а когда я сказала, что не хочу уезжать и выходить замуж... Аарон заявил, что я могу поступать как угодно, но с него хватит. А потом выставил меня за дверь. До сих пор девушке удавалось держать себя в руках. Однако тут по щеке её скатилась слеза, которую она торопливо смахнула рукой, словно не хотела, чтобы мы заметили. Я два дня ночевала в лесу, не хотела покидать маму и малышей и не знала, что делать. Джорджи, мой брат, таскал мне еду. а затем и мама смогла наконец улизнуть из дома и принесла мои вещи. Агна скивнула на жалкий узел с одеждой у ног. Она велела идти к вам. Вы тогда были так добры. Может...» Девушка замолчала, сглотнув ком в горле. «Вот я и пришла», закончила она едва слышно и понурила голову. В комнате стемнело. Пламя очага мягкими бликами освещала хрупкую девичью фигурку. будто желая согреть ее своим теплом. Фани неожиданно вскочила, подошла к агнес и присела перед ней на корточки затем обхватила ее ладонь обеими руками и ласково погладила «А готовить ты умеешь с надеждой спросила она.